ходила. Как же теперь быть? Можно было, конечно, сходить к старшему брату Терентию на ближней мельнице. Но, во-первых, эти ближние мельницы бог знает где, туда и обратно часа четыре не меньше. А во-вторых, после беспорядков еще неизвестно, дома ли Терентий. Очень может быть, что он где-нибудь прячется или сам сидит на дикофте, то есть самому нечего есть». Что ж понапрасно бить ноги? Не казенные. Мальчик вышел на полянку и, проходя мимо казармы, заглянул в окна к солдатам. Солдаты как раз только что пообедали и полоскали на подоконнике ложки. Куча недоеденного хлеба сохла на сильном солнце. Мухи ползали по черным губчатым кускам с каштановой даже на вид кисленькой коркой. Гавлик остановился под окном, очарованный зрелищем этого изобилия. Он помолчал и вдруг, неожиданно для самого себя, сказал грубо "Дядя, дать хлеба!» Но тут же спохватился, подобрал садок и пошел дальше, показав солдатам щербатую улыбку. «Та не, я так! Не надо!» Но солдаты сгрудились на подоконнике, и свистя мальчику «Эй!» Куда и побег? Вертай назад. Они протягивали ему через решетку куски хлеба. Бери, не бойся. Он нерешительно остановился. Подставляй рубаху. В их криках и шуме было столько веселого добродушия, что Гаврик понял, не будет ничего унизительного, если он возьмет у них хлеб. Он подошел и подставил рубаху. Полетели куски. — Ничего, поешь нашего, солдатского, казенного. Приучайся. Кроме хлеба, которого накидали фунтов пять, солдаты навалили еще порядочно вчерашней каши. Мальчик аккуратно уложил все это в садок и, провожаемый крепкими шутками насчет действий на живот солдатской пищи, отправился домой, помогать дедушке чинить перемет. К вечеру они снова вышли в море. Глава 15. Шаланда в море. Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя. Прежде всего, он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приема стянул пиджак, тяжелый от воды, как чугун. Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног. Матрос пихнул его несколько раз, Пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света. Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем. Матрос яростно, нога об ногу, сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими гренищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высовываясь из волны по плечи. Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и схватился сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рвал его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами и проклиная все на свете. Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошел легче. Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, Вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В городе горел от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался. Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду. Он почти не спал двое суток. Прошел пешком верст сорок или пятьдесят, переволновался. В глазах было темновато, Впрочем, может быть, от того, что быстро наступал вечер. Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то, хотя и глинцевитой, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти черной в глубине. Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звездочкой. Значит, в той стороне берег, и туда надо плыть. На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали, но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось все труднее. Иногда ему казалось, что он теряет сознание, иногда начинало тошнить, а то вдруг его охватывал короткий припадок страха одиночество, и глубина пугали его. Раньше с ним этого никогда не бывало. Похоже на то, что он заболел. Мокрые, короткие волосы казались сухими, горячими и такими жесткими, что кололи голову. Вокруг не было ни души. Вверху, в пустом вечереющем воздухе, пролетел мартын на толстых крыльях, И сам толстый, как кошка. В длинном изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку. Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвется сердце, и он пойдет ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы. Вдруг он услышал нежный всплеск весел и немного погодя увидел почти черный силуэт шаланды. Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал ее и успел схватиться за высокую корму. Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в Шеланду. — А ну, не балуйся! — закричал Гаврик с басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом. Появление этой головы нисколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами. Иные из них, случалось, заплывали версты за три и за четыре от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов. «Но уж если ты такой герой...» так не хватайся за чужую шаланду и не отдыхай, а плыви сам. Здесь люди и без тебя усталые, только что с работы. А ну, не валяй дурака, отцепляйся, а то сейчас веслом как двину. И мальчик для пущей остраски даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь в точь, как это делал в подобных случаях дедушка. — Я больной, — задыхаясь сказала голова. Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи. Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец. Пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают. — Ты что, тонул? Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке. Гаврик и дедушка побросали весла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжелое тело в шаланду. — Ух ты! Какой горячий! — сказал дедушка, переводя дух. Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим, болезненным жаром. — Дядя, хочете напиться? — спросил Гаврик. Матрос не ответил. Он только бессмысленно повел глазами, смутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом. Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило. Голова упала и стукнулась о банку. Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился.